Глава первая. Что достигнуто? Важнейшие показатели промышленного роста. В силу ничтожества русской буржуазии, демократические задачи отсталой России, как ликвидация монархии и полукрепостной кабалы крестьянства, могли быть разрешены не иначе, как через диктатуру пролетариата. Завоевав власть во главе крестьянских масс, Пролетариат не мог, однако, остановиться на демократических задачах. Буржуазная революция непосредственно переплелась с первой стадией социалистической. Факт этот не случайен. История последних десятилетий особенно наглядно свидетельствует, что в условиях капиталистического упадка отсталые страны лишены возможности достигнуть того уровня, которого успели достигнуть старые метрополии капитала. Упершись сами в тупик, цивилизаторы преграждают дорогу цивилизируемым. Россия вступила на путь пролетарской революции не потому, что ее хозяйство первым созрело для социалистического переворота, а потому что оно вообще не могло дольше развиваться на капиталистических основах, Обобществление собственности на средства производства стало необходимым условием прежде всего для того, чтобы вывести страну из варварства. Таков закон комбинированного развития отсталых стран. Войдя в социалистическую революцию как самое слабое звено капиталистической цепи, Ленин, бывшая империя царей и сейчас на девятнадцатом году после переворота стоит еще перед задачей догнать и перегнать, следовательно, прежде всего догнать Европу и Америку, то есть разрешить те технические и производственные задачи, которые давно разрешил передовой капитализм. Да могло ли быть иначе? Незвержение старых, господствующих классов не разрешило, а лишь обнажило до конца задачу ⁇ подняться от варварства, культуре. В то же время, сосредоточив собственность на средства производства в руках государства, революция дала возможность применять новые, неизмеримо более действенные методы хозяйства. Только благодаря плановому руководству в короткий срок восстановлено то, что было разрушено империалистической и гражданской войной. Созданы новые грандиозные предприятия, введены новые производственные отрасли промышленности. Чрезвычайное замедление в развитии международной революции, на близкую помощь которой рассчитывали вожди большевистской партии, не только создало для СССР огромные трудности, но и обнаружило исключительные внутренние ресурсы и возможности. Однако правильная оценка достигнутых результатов, их величия, как и их недостаточности, возможна только при помощи международных масштабов. Метод этой работы историка — историко-социологическое истолкование процесса, а не нагромождение статистических иллюстраций. Однако в интересах дальнейшего изложения необходимо взять за точку отправления некоторые наиболее важные цифровые данные. Размах индустриализации Советского Союза на фоне застоя и упадка почти всего капиталистического мира неоспоримо выступает из следующих валовых показателей. Промышленная продукция Германии, лишь благодаря лихорадке вооружений, возвращается в настоящее время к уровню 1929 года. Продукция Великобритании на помочах протекционизма поднялась за те же 6 лет на 3-4%. Промышленная продукция Соединенных Штатов опустилась примерно на 25%, Франции более чем на 30%. На первом месте по успехам среди капиталистических стран стоит неистово вооружающаяся и грабящая Япония, Ее продукция поднялась почти на 40%. Но и этот исключительный показатель совершенно бледнеет перед динамикой развития Советского Союза. Его промышленное производство выросло за тот же период примерно в 3,5 раза или на 250%. Тяжелая промышленность повысила за последние десятилетия 1925-1935 свое производство более чем в 10 раз. В первом году пятилетки 1928-1929 капитальные вложения составляли 5,4 миллиарда рублей. На 1936 год намечено 32 миллиарда. Если ввиду шаткости рубля как единицы измерения оставить в стороне денежные оценки, то слово перейдет к другим вполне бесспорным измерителям. В декабре 1913 года Донецкий бассейн дал 2,215,000 тонн угля. В декабре 1935 года 7,125,000 тонн. За последние три года выплавка чугуна увеличилась в два раза, Производство стали и проката почти в 2,5 раза. По сравнению с довоенным уровнем добыча нефти, угля, чугуна поднялась в 3-3,5 раза. В 1920 году, когда составлялся первый план электрификации, в стране было 10 районных станций общей мощностью в 253 тысячи кВт. В 1935 году Районных станций числилось уже 95, общей мощностью в 4 миллиона 345 тысяч кВт. В 1925 году СССР занимал 11 место по производству электроэнергии. В 1935 году он уступает лишь Германии и Соединенным Штатам. По добыче угля СССР выдвинулся с 10 места на 4. -е. По выплавке стали с 6 на 3. -е. По производству тракторов. На первое место в мире. Точно так же и по производству сахара. Гигантские достижения промышленности, многообещающие начало сельскохозяйственного подъема, чрезвычайное возрастание старых промышленных городов, возникновение новых, Быстрое увеличение численности рабочих, подъем культурного уровня и потребностей – таковы бесспорные результаты Октябрьской революции, в которой пророки Старого мира хотели видеть могилу человеческой цивилизации. С господами буржуазными экономистами спорить более не о чем. Социализм доказал свое право на победу не на страницах капитала, а на хозяйственной арене, составляющей шестую часть земной поверхности, не языком диалектики, а языком железа, цемента и электричества. Если бы даже СССР в результате внутренних трудностей, внешних ударов и ошибок руководства потерпел крушение, чего, как мы твердо надеемся, не случится, остался бы как залог будущего Тот неискоренимый факт, что только благодаря пролетарской революции отсталая страна совершила менее чем в два десятилетия беспримерные в истории успехи. Тем самым закончен спор и с реформистами в рабочем движении. Можно ли хоть на минуту сопоставить их мышиную возню с той титанической работой, которую совершает народ пробужденной революцией к новой жизни. Если бы в 1918 году социал-демократия в Германии использовала навязанную ей рабочими власть для социалистического переворота, а не для спасения капитализма, нетрудно на основании опыта России понять, какой непреоборимой экономической мощью обладал бы сегодня социалистический массив Центральной и Восточной Европы и значительной части Азии. Исторические преступления реформизма народы мира будут оплачивать новыми войнами и революциями. Сравнительная оценка достижений Динамические коэффициенты советской промышленности беспримерны. Но ни сегодня, ни завтра они еще не решают вопроса. Советский Союз поднимается от ужасающе низкого уровня, тогда как капиталистические страны сползают с очень высокого уровня. Соотношение сил на сегодняшний день определяется не динамикой роста, а противопоставлением всего могущества обоих лагерей, как оно выражается в материальных накоплениях, в технике, в культуре и, прежде всего, в производительности человеческого труда. Когда мы подходим к делу под этим статистическим углом зрения, положение сразу меняется к чрезвычайной невыгоде для СССР. Формулированный Лениным вопрос «кто кого?» Есть вопрос о соотношении сил между СССР и мировым революционным пролетариатом с одной стороны, и внутренними враждебными силами и мировым капиталом с другой. Хозяйственные успехи СССР дают возможность укрепиться, продвинуться, вооружиться, когда нужно отступить и выждать, словом продержаться. Но по самому существу своему, Вопрос, кто кого, не только как военный, но прежде всего как экономический, стоит перед СССР в мировом масштабе. Военная интервенция опасна, но интервенция дешевых товаров в обозе капиталистических армий была бы несравненно опаснее. Победа пролетариата в одной из западных стран внесла бы, разумеется, сразу радикальное изменение, в соотношении сил. Но пока СССР остается изолированным, хуже того, пока европейский пролетариат терпит поражение и отступает, сила советского строя измеряется в последнем счете производительностью труда, которая при товарном хозяйстве выражается в себестоимости и в ценах. Разница между внутренними ценами и ценами мирового рынка представляет собой один из важнейших измерителей соотношения сил. Между тем, к этому вопросу в советской статистики запрещено даже прикасаться. Причина та, что, несмотря на условия застоя и гниения, капитализм все еще сохраняет за собой огромный перевес в отношении техники, организации и культуры труда. Традиционная отсталость сельского хозяйства СССР достаточно общеизвестна. Ни в одной из отраслей его еще не достигнуты успехи, которые хоть в отдельной степени могли бы равняться с успехами промышленности. «Мы еще сильно отстаем», – жаловался, например, в конце 1935 года Молотов от капиталистических стран по урожайности свеклы. В 1934 году в СССР с гектара получено 82 центнера, в 1935 году на Украине при исключительном урожае 131 центнер. В Чехословакии и в Германии добывают около 250 центнеров, во Франции свыше 300 с гектара. Жалобу Молотова можно без ограничения – распространить на все отрасли сельского хозяйства, на технические, как и на зерновые культуры, в особенности же на животноводство. Правильный севооборот, селекция семян, удобрения, тракторы, комбайны, фермы племенного скота – все это подготовляет поистине грандиозную революцию в обобществленном сельском хозяйстве. Но именно в этой консервативнейший из областей, революция требует времени. Пока же, несмотря на коллективизацию, задача состоит в том, чтобы приближаться к более высоким образцам капиталистического Запада с его мелким фермерским хозяйством. Борьба за повышение производительности труда в промышленности ведется по двум каналам усвоение передовой техники и лучшего использования рабочей силы. Возможность воздвигнуть в немногие годы гигантские заводы новейшего типа была обеспечена, с одной стороны, наличием на Западе высокой капиталистической техники, а с другой – внутренним режимом планового хозяйства. В этой области идет ассимиляция чужих достижений. Тот факт, что советская промышленность, как и оборудование Красной Армии, выросли форсированными темпами, заключает в себя огромные потенциальные преимущества. Хозяйство не вынуждено волочить за собою антикварное оборудование, как в Англии или Франции. Армия не обречена донашивать устаревшие доспехи. Но тот же лихорадочный рост – имеет и отрицательные стороны. Между разными элементами хозяйства нет соответствия. Люди отстают от техники. Руководство не справляется с задачами. Все вместе выражается пока в крайне высокой себестоимости при низком качестве продукции. «Наши промысла», — пишет руководитель нефтяной промышленности, — располагают таким же оборудованием, как и американские. Но организация работ на буровой отстала, кадры недостаточно квалифицированы. Многочисленные аварии объясняются небрежностью, неумением и недостатком технического надзора. Молотов жалуется. Мы крайне отстали в организации строительного дела. Оно в большинстве случаев ведется по старинке с безобразным использованием механизмов и оборудования. Такие признания рассеяны по советской печати. Новая техника далеко не дает еще тех результатов, что на своей капиталистической родине. Валовые успехи тяжелой промышленности представляют огромное завоевание, только на этом фундаменте и можно строить. Однако экзаменом современного хозяйства является производство тончайших деталей, которые требуют и технической, и общей культуры. В этой области отсталость Советского Союза еще велика. В военной промышленности достигнуты, несомненно, наиболее серьезные, не только количественные, но и качественные успехи. Армия и флот являются самым влиятельным заказчиком и наиболее требовательным приемщикам. Тем не менее, в ряде своих публичных речей руководители военного ведомства, в том числе и ворошилов, не перестают жаловаться. Мы не всегда полностью удовлетворены качеством той продукции, которую вы даете нам в Красную Армию. Нетрудно расслышать тревогу, которая кроется за этими осторожными словами. Продукция машиностроения, говорит глава тяжелой промышленности в официальном докладе, должна быть доброкачественной. К сожалению, этого нет. И далее. Машина у нас дорога. Как всегда, докладчик воздерживается от точных сравнительных данных по отношению к мировому производству. Трактор представляет гордость советской индустрии. Между тем, коэффициент полезного действия тракторов крайне низок. В течение прошлого хозяйственного года пришлось подвергнуть капитальному ремонту 81% тракторов, причем значительное количество их снова вышло из строя в самый разгар полевых работ. По некоторым исчислениям машинно-тракторной станции станут рентабельны лишь при урожайности в 20-22 центнера зерна с гектара. Сейчас, когда средний урожай не достигает и половины, государству приходится нести миллиардные расходы на покрытие дефицитов. Еще хуже обстоит дело с автотранспортом. В Америке грузовая машина пробегает 60-80 тысяч даже 100 тысяч километров в год. В СССР только 20 тысяч, то есть в 3-4 раза меньше. Из каждых 100 машин в работе только 55. Остальные в ремонте или в ожидании его. Стоимость ремонта в два раза превышает стоимость всех выпускаемых новых машин. Немудрено, если по отзыву государственного контроля автотранспорт ложится исключительно тяжелым бременем на себестоимость продукции. Повышение паровозоспособности железных дорог сопровождается, по словам председателя Совнаркома, многочисленными авариями и крушениями. Основная причина та же, унаследованная от прошлого низкая культура труда. Борьба за содержание железнодорожных стрелок в опрятном состоянии становится в своем роде героическим актом, о котором примированные стрелочники докладывают в Кремле перед самыми верхушками власти. Водный транспорт, несмотря на успехи последних лет, далеко отстает от железнодорожного. Периодические газеты пестрят сообщениями о скверной работе морского транспорта, о непомерно низком качестве ремонта флота и прочее. В легких отраслях положение еще менее благоприятно, чем в тяжелой. Своеобразный закон советской промышленности можно формулировать так. Изделия по общему правилу тем хуже, чем ближе они к массовому потребителю. В текстильной промышленности, по словам правды, позорно велик процент брака – Небогат ассортимент, преобладают низкие сорта. Жалобы на плохое качество предметов широкого потребления периодически проникают в советскую печать. Неуклюжие кабины изделия, уродливая мебель, плохо сколоченная, кое-как отделанная. Нельзя достать пригодных пуговиц. Абсолютно неудовлетворительно работает система общественного питания и так далее без конца. Характеризовать успехи индустриализации одними количественными показателями, бескачественных, почти то же, что определять телосложение человека одним ростом, без объема груди. Для более правильной оценки динамики советского хозяйства необходимо к тому же, наряду с поправкой на качество, всегда иметь перед глазами тот факт, что быстрые успехи в одних областях сопровождаются отставанием других. Создание гигантских автомобильных заводов оплачивается малочисленностью и беспризорностью шоссейных путей. Запущенность дорог у нас исключительная, констатируют известия. Поважнейшие магистрали Москва-Ярославль можно продвигаться на автомобиле со скоростью не свыше 10 км в час. Председатель Госплана подтверждает, что страна все еще хранит традиции векового бездорожья. В сходном состоянии находятся и муниципальные хозяйства, Возникают в короткий срок новые промышленные города. В то же время десятки старых приходят в запустение. Столицы и промышленные центры растут и украшаются. В разных частях страны воздвигаются дорогие театры и клубы. Но квартирный голод невыносим. Жилые дома остаются по правилу без надзора. Мы строим плохо и дорого. Жилищный фонд изнашивается и не восстанавливается. Ремонтируем мало и неумело. Известие. Все хозяйство состоит из таких диспропорций. В известных пределах они неизбежны, поскольку продвигаться вперед приходилось и приходится, начиная с наиболее важных участков. Тем не менее, отсталость одних отраслей чрезвычайно снижает полезное действие других. Если представить себе идеальное плановое руководство, которое обеспечивает не максимальные темпы отдельных отраслей, а оптимальные результаты хозяйства в целом, то статистический коэффициент роста оказался бы в первый период ниже, но все хозяйство и особенно потребитель были бы в выигрыше. В дальнейшем выиграла бы и общая динамика хозяйства. В официальной статистике производство автомобилей и ремонт их складывается в общей сумме промышленной продукции. С точки зрения экономической эффективности следовало бы производить не сложение, а скорее вычитание. Настоящие замечания относятся и ко многим другим отраслям промышленности. Вот почему суммарные оценки в рублях имеют лишь относительную ценность. Неизвестно, что такое рубль, и не всегда известно, что за ним скрывается. Постройка машины или ее преждевременная поломка. Если, по оценке, в твердых рублях валовая продукция крупной промышленности выросла по сравнению с довоенным уровнем в 6 раз, то добыча нефти, угля, чугуна, исчисленная в тоннах, выросла в 3-3,5 раза. Основная причина несовпадения показателей в том, что советская промышленность создала ряд новых отраслей, неведомых царской России. Но дополнительную причину надо искать в тенденциозных манипуляциях статистики. Известно, что органическая потребность всякой бюрократии подкрашивать действительность. На душу населения. Средняя индивидуальная производительность труда в СССР все еще очень низка. На лучшем металлургическом заводе, по признанию его директора, выпуск чугуна и стали на одного рабочего в три раза ниже среднего выпуска на заводах Америки. Сопоставление средних цифр по обоим странам дало бы, вероятно, один к пяти или еще ниже того. При этом условии заявления, будто доменные печи используются в СССР лучше, чем в капиталистических странах, пока что лишены смысла. Задача техники состоит в экономии человеческого труда и ни в чем другом. В лесной и строительной промышленности дело обстоит еще менее благоприятно, чем в металлургии. На одного рабочего карьеров в Соединенных Штатах приходится 5000 тонн в год, в СССР – 500 тонн, то есть в 10 раз меньше. Столь вопиющая разница объясняется не только недостаточной квалификацией рабочих, но и прежде всего плохой организацией труда. Бюрократия изо всех сил подстегивает рабочих но правильно использовать рабочую силу не умеет. В сельском хозяйстве дело обстоит, разумеется, еще менее благополучно, чем в промышленности. Низкой производительности труда отвечает низкий национальный доход, а, следовательно, и низкий уровень жизни народных масс. Когда указывают, что по объему промышленной продукции СССР займет в 1936 году первое место в Европе, успех сам по себе громадный, то оставляют стороне не только качество и себестоимость товаров, но и количество населения. Между тем, общий уровень развития страны и в особенности жизненный уровень масс могут быть определены хотя бы в грубых чертах лишь посредством деления продукции, на число потребителей. Попытаемся произвести это простое арифметическое действие. Значение железнодорожного транспорта для хозяйства, культуры и военных целей не требует пояснений. Советский Союз располагает 83 тысячами километров путей против 58 тысяч в Германии, 63 тысяч во Франции 417 тысяч в Соединенных Штатах. Это значит, на 10 тысяч душ населения в Германии приходится 8,9 километра дорог, во Франции 15,2, в Соединенных Штатах 31,1, в СССР 5,0. По железнодорожным показателям СССР продолжает занимать одно из самых низких мест в цивилизованном мире. Торговый флот, поднявшийся за последние пять лет втрое, стоит сейчас примерно на уровне датского и испанского флота. К этому надо прибавить еще крайне низкий уровень шоссейных путей. автомобилей в 1935 году Выпущено в СССР 0,6 на каждых тысячи человек. В Великобритании в 1934-м около 8, во Франции около 4,5, в Соединенных Штатах 23, против 36,5 в 1928 году. В то же время, по относительной численности лошадей, около одной лошади на каждые 10-11 человек населения, Советский Союз, несмотря на крайнюю отсталость в отношении железнодорожного, водного и автотранспорта, не превосходит ни Франции, ни Соединенных Штатов, далеко уступая им по качеству своего конского стада. В области тяжелой промышленности, достигшей наиболее выдающихся успехов, Сравнительные показатели все еще остаются неблагоприятными. Угля добыто в Советском Союзе в 1935 году около 0,7 тонны на душу населения. В Великобритании почти 5 тонн, в Соединенных Штатах почти 3 тонны против 5,4 в 1913 году. В Германии около 3 тонн. Стали... В СССР около 67 килограммов на душу, в Соединенных Штатах около 250 кг и прочее. Таковы же примерно пропорции по чугуну и прокату. Электрической энергии в 1935 году произведено в Советском Союзе на душу 153 киловатт-часов. В Великобритании 1934. 448, во Франции 363, в Германии 472 киловатт-часа. Душевые показатели легкой промышленности по общему правилу еще более низкие. Шерстяной ткани произведено в 1935 году менее полуметра на душу, в 8 или 10 раз меньше, чем в Соединенных Штатах или Великобритании. Сукно доступно только привилегированным советским гражданам. Что касается масс, то для них ситец, которого выделано около 16 метров на душу, идет по-прежнему и на зимние платья. Производство бушмаков составляет ныне в СССР приблизительно 0,5 пары на душу. В Германии свыше пары, во Франции полторы пары, в Соединенных Штатах около трех пар. Причем в стороне остается показатель качества, который еще более ухудшает соотношение. Можно принять наверняка, что в буржуазных странах процент лиц, обладающих несколькими парами обуви, значительно выше, чем в СССР. Но, к сожалению, по проценту босоногих СССР все еще занимает одно из первых мест тоже приблизительно соотношение, отчасти еще менее благоприятное, остается для продуктов пищевой промышленности, несмотря на ее бесспорные успехи в последние годы. Консервы, колбаса, сыр, не говоря уже о печеньях и конфетах, пока еще совершенно недоступны основной массе населения. Неблагополучно обстоит дело даже с молочными продуктами, Во Франции и Соединенных Штатах корова приходится примерно на 5 душ населения, в Германии на 6 душ, в Советском Союзе на 8 душ, по молочности же две советские коровы должны считаться примерно за одну. Только по производству хлебных злаков, особенно ржи, а также картофеля, Советский Союз при расчете на душу населения значительно превосходит большинство европейских стран и Соединенные Штаты. Норжаной хлеб и картофель, как преобладающая пища населения, это и есть классический признак бедности. Потребление бумаги – один из важнейших культурных показателей. В 1935 году произведено в СССР менее 4 кг бумаги на душу В Соединенных Штатах свыше 34 кг против 48 кг в 1928 году. В Германии свыше 47 кг. Если в Соединенных Штатах на жителя приходится 12 карандашей в год, то в СССР лишь около 4, при том столь плохого качества, что их полезная работа не превышает одного хорошего карандаша в лучшем случае двух. Газеты то и дело жалуются, что недостаток букварей, бумаги и карандашей парализует школьную работу. Не мудрено, если ликвидация безграмотности, намеченная еще к десятой годовщине октябрьского переворота, далеко не закончена и сейчас. Тот же вопрос можно осветить, исходя из более общих соображений. На душу советского населения приходится значительно менее национального дохода, чем на Западе. А так как капитальные вложения поглощают в СССР около 25-30%, то есть несравненно большую долю дохода, чем где бы то ни было, то фонд потребления народных масс не может не быть значительно ниже, чем в передовых капиталистических странах. Правда, в СССР нет имущих классов, расточительность которых балансируется недопотреблением народных масс. Однако вес этой поправки не так велик, как может показаться на первый взгляд. Основное зло капиталистической системы не в расточительности имущих классов, как она неотвратительно сама по себе, а в том, что ради обеспечения права на расточительность буржуазия сохраняет частную собственность на средства производства, обрекая тем хозяйство на анархию и разложение. В отношении предметов роскоши буржуазия является, конечно, монопольным потребителем, но в отношении предметов первой необходимости подавляющую массу потребителей составляют трудящиеся массы. Дальше мы увидим к тому же, что если в СССР нет имущих классов, в собственном смысле слова, то есть очень привилегированный командующий слой, который присваивает себе львиную долю в области потребления. И если на душу населения в СССР производится меньше предметов первой необходимости, чем в передовых капиталистических странах, то это и значит, что жизненный уровень советских масс еще отстает от капиталистического уровня. Историческая ответственность за такое положение ложится, конечно, на все тяжелое и мрачное прошлое России с его наследством тьмы и нищеты. Другого выхода на путь прогресса, чем низвержение капитализма, не было. Чтобы убедиться в этом, Достаточно хотя бы бросить взгляд на прибалтийские страны и Польшу, составлявшие некогда передовые части царской империи, а ныне не выходящие из маразма. Нетленная заслуга советского режима в его напряженной и в общем успешной борьбе с тысячелетней отсталостью. Но правильная оценка достигнутого есть первое условие дальнейшего движения вперед. Советский режим проходит на наших глазах через подготовительную стадию, импортируя, заимствуя и усваивая технические и культурные завоевания Запада. Сравнительные коэффициенты производства и потребления свидетельствуют, что эта подготовительная стадия еще далеко не закончена, Даже при маловероятном условии дальнейшего полного капиталистического застоя она должна была бы занять еще целый исторический период. Таков первый крайне важный вывод, который нам еще понадобится в дальнейшем исследовании.